Глава шестая. Замок Фаль. На берегу речки Кегель, там, где она сбегает с холма и превращается в редкой красоты водопад, стоял замок, построенный в английском готическом стиле с восьмиугольной башней. Ситроэн заглушил двигатель у главного крыльца, украшенного белыми мраморными львами, вазами с цветами и плетущимися лианами. И если бы не массивные двери, то весь навес походил бы скорее на изящную беседку, чем на парадный вход. Совсем рядом виднелась оставленная кем-то садовая тачка, а рядом с ней на зеленой лужайке лежал бульдог с грустными глазами. Увидев гостей, пес отвернулся. «Хорошо», — Копель предложил инспектору и Ордашеву войти. Уже находясь внутри, он сказал... «Погуляйте пока по зале. Тут много разных картин, скульптуры, предметов, старины. Уверен, вам не будет скучно, а я тем временем приготовлю завтрак в своем логове». Клим Пантелевич остановился перед огромной яшморовой вазой. Табличка поясняла, что она привезена из Зимнего дворца и подарена хозяину замка русским императором Николаем I. Тут же были выложены медальоны русских князей и царей от Рюрика и кончая императором Павлом I. Минут через десять появился управляющий. Он предложил пройти в его домик, находящийся рядом с замком. На столе уже была порезана розовая ветчина, масло, сыр, варенье, чай и кофе. Угощайтесь, господа, предложил Копель. Вы очень любезны. Усаживаясь за стол, вымолвил Клим Пантелеевич и поинтересовался. «А кто построил замок?» самое менее принадлежало графу Бенкендорфу, бывшему шефу жандармов и командовавшему императорской квартирой в царствовании Николая Павловича. После его смерти оно в порядке майората перешло в рот его младшей дочери, княгини Волконской. Майорат. Порядок наследования имущества, согласно которому оно целиком переходит к старшему в роду или семье, примечание автора. И до самого 1917 года имением распоряжался светлейший князь Григорий Петрович Волконский. Но в конце этого смутного года имущество было разграблено окрестными крестьянами. Кое-что удалось спасти, но многое было украдено, даже столовое серебро и уже в январе восемнадцатого года имение выставили на продажу. Мой хозяин, барон Калас выкупил его со всей обстановкой. Не скрою, мне пришлось много потрудиться, чтобы навести здесь порядок. Барон так радовался своему приобретению, и вдруг, ни с того ни с сего, отметив юбилей, повесился. «Как это случилось?» Сделав глоток, кофе поинтересовался Ардашев. Барон был человеком жизнерадостным, и его пятидесятый день рождения праздновали уже четвертый день. А вдове 7 лет назад он не испытывал недостатков в женском внимании. Весь вечер пел цыганский хор, выступал куплетистый певец, и ему аккомпанировал дамский оркестр. Вино лилось рекой, и людей было много. Господин Калос в какой-то момент исчез, и я решил, что он пошел спать. Ближе к утру я отправился спросить его, надо ли отправлять артистов в Таллин, или празднование продолжится. Но в спальне его не было, и тут появился садовник. От волнения он не мог ничего объяснить, а только мычал что-то и указывал в сторону старого дубового допада водопада. Я пошел туда и увидел страшную картину. Хозяин имени висел на самой нижней ветке, а рядом с ним двухступенчатая стремянка. Мы сняли тело, но он был уже мертв, Прибежала дочь и зять. Сообщили в полицию. Приехал господин инспектор. А что показало вскрытие? «Его не делали», — ответил полицейский. «А зачем? И так все ясно. Никаких видимых повреждений на покойнике не было». «А стремянка стояла или лежала?» «Стояла». «Вы сказали, двухступенчатая стремянка. Но такие лестницы неудобны для работы в саду». — Обычно их используют в библиотеках. — Вы правы. Барон взял ее из своего кабинета, который одновременно является и библиотекой. Он оставил прощальное письмо? — Нет. — Большое спасибо за прекрасный завтрак. Однако хотелось бы взглянуть на место самоубийства. — Вы меня проводите? промоков губы с салфеткой, осведомился Клим Пантелеевич. — Хорошо. Согласился Коппель и бросил взгляд на инспектора. Все трое тут же отправились к водопаду. Управляющий с удовольствием рассказывал гостям об имении. «А это церковь святого Захария и святой Василисы. Так и осталось от прежних хозяев». Ардашев вдруг остановился посредине двора и, указывая на статую Венеры в центре клумбы, спросил. «Простите, неужели это подлинник работы Антонио Кановы?» Вы совершенно правы. Ее привезли из Италии лет сто тому назад. Дорожка извивалась и бежала мимо оранжерей, построенных в виде ступенчатого амфитеатра. Фрамуги были открыты, и в них виднелись цветущие диковинные кустарники, цитрусовые деревья и низкорослые пальмы. В оранжереях даже ананасы выращиваем. А вообще волконские высадили в парке множество деревьев со всего света. Их везли отовсюду, из Сибири, Кавказа, Европы, Америки и Азии. Да и руками русских государей, начиная с императора Николая I, высажена целая аллея. Кто только не отдыхал в этом имении. Министры, писатели, поэты, ученые. Был тут и поэт Тютчев. И каждому предлагалось посадить на аллее дерево. Не правда ли хорошая традиция? Копель вдруг замолк и добавил... Дуб, на котором повесился барон, посажен покойным императором Павлом, незадолго до гибели. Такое вот несчастливое совпадение. — А может, спелить его к чертям, раз он несчастье приносит, а? — вмешался в разговор инспектор. — Ну что вы, господин полицейский, это история! — возмутился управляющий. — А кроме шоссе, как еще можно сюда добраться из Ревеля? О Балтийской железной дороге, если сойти на полустанке Кегель. Там на извозчащей бирже легко нанять коляску. Это в 13 верстах отсюда, если идти по дороге. А напрямую верст пять, не больше. Высокий и раскидистый дуб у реки казался исполином среди кленов и берез. На одной из веток сидела сорока, и, разглядывая людей, нервно каркала, точно хотела прогнать непрошенных гостей. Мерзкая тварь, она еще и ругается. Ненавижу ворон, недовольно пробугнил полицейский. Это сорока. У нее тут гнездо, пояснил управляющий. Да все они падалью питаются, заразу разносят. Ту гадость, выругался инспектор. Он покачал головой и продолжил. И что ему не жилось этому вашему барону? Денег хватало, рядом дождь взять. Наверное, скоро бы и внуки появились. «Да как вам сказать?» — пожал плечами Копель. Последние полгода дела у него шли неважно. Несколько газет он собирался закрыть. Одни за десять до гибели к нему приезжал какой-то человек. Они сидели на верхней веранде, говорили по-русски. Я проходил под ней и услышал, что незнакомец предлагал барону оплатить все его долги в обмен на изменения газетной политики таким образом, чтобы визитер сам определял... Кого хвалить, а кого ругать. Хозяин стал возмущаться и выгнал непрошенного гостя. Больше я его здесь не видел. «Зато сейчас в последних известиях о большевиках пишут так хвалебно, будто эстонцы с ними и не воевали», — заметил Клим Пантелеевич. «Да», — согласился управляющий, — «не удивлюсь, если Юргенаус уже принял подобное предложение от того самого русского». «Господин Копель, чтобы развеять всякие сомнения в отношении гибели барона, мне нужна высокая садовая стремянка. Возможно, после моего осмотра инспектор захочет получить кусок ветки, на которой висел труп. Так что лучше сразу прислать сюда человека с пилой», — пояснил Клим Пантелеевич. «Тогда я вынужден оставить вас на некоторое время, а вы пока полюбуйтесь рекой с висящего моста. Панорама с того берега тоже замечательная». — выговорил управляющий и зашагал к замку. Подождав, пока Копель удалится на приличное расстояние, инспектор, глядя недоверчиво на Ордашева, спросил. — Что вы задумали, господин частный сыщик? Почему вы ставите под сомнение заключение о самоубийстве барона Калоса? Как раз потому, что полиция, как я понимаю, так и не удосужилась сделать скрытие трупа. — Вскрытие не проводили, потому что дочь была против. Отрезал полицейский. «Насколько я понимаю, процессуальные тонкости уголовного расследования в данном случае совершенно не обязательно было получать согласие родственников на эту процедуру». «Мы не намеревались идти на скандал. Однако хотел бы я знать, как с помощью лестницы вы собираетесь поставить под сомнение заключение деревенского фельдшера», усмехнулся полицейский. «Разве вы приезжали сюда без судебного медика?» Пришлось отправиться одному. Доктор в тот день не здоровился, и он не вышел на службу. — Скажите, инспектор, а веревка, которая воспользовался покойной, откуда? Вы ее осматривали? — Нет. Ее уже сняли с куда-то убрали. Я и не видел ее. Об этом вам лучше справиться у господина Копеля. — А вот и он. Очевидно, с ним садовник. Ардашев указал на двух мужчин, показавшихся из-за деревьев. Управляющий держал ножовку, а попутчик — лестницу. «Господа, а куда делась веревка, на которой повесился барон?» «Он повесился не на веревке, а на собачьем кожаном плетеном поводке», — пояснил Копель. «А зачем гулять в имении с собакой на поводке?» — удивился Клим Пантелеевич. «Тут же все свои». «Не всегда» когда в имении гости барон просил меня водить пса на поводке. — А мне ваш пес показался вполне спокойным. Мы видели его, когда подъехали к главному входу. — Это сейчас спокойный. Ромул грустит после смерти хозяина и почти ничего не ест, а только пьет. — Я бы хотел взглянуть на поводок. Госпожа Аус приказала его сжечь. — Жаль. А какой он был длины? — Достаточно. Две сожжения уж точно. Может, и две с половиной. Ардашев взял из рук садовника высокую стремянку и, раздвинув ее до упора, поднялся по ступенькам. Затем спросил. — Господин Коппель, с какой стороны висело тело? — С вашей. — Я правильно понимаю, что собачий поводок был перекинут у этого отростка. — Совершенно верно. Как вы так точно определили? Клим ничего не ответил. Он вынул из кармана складную лупу и стал внимательно рассматривать ветку. Сорока перепрыгнула в самое чрево дуба и оттуда продолжала голосить, точно старалась отпугнуть незваного гостя. Барон, вероятно, стал на маленькую стремянку, перекинул поводок через ветку, соорудил петлю и повесился. «Все просто и ясно», — махнул рукой инспектор. «Чего вы там изучаете?» Ардашев продолжал исследовать ветку, а полицейский не находил себе места. Он пытался подкурить сигарету, но спички ломались одна за другой. Наконец инспектор сделал первую затяжку и заметил ехидно. — Долго вы собираетесь сидеть там? Смотрите, сорока не выдержит и заклеет. Наверняка она приняла вас за чужого ворона, который хочет поселиться на ее дубе. «Как гласит мудрая эстонская пословица, ворон от проклятия не подохнет», — нанеслось от Ордашева. Частный сыщик слез со стремянкой и сказал, «Испектор, я готов развеять вашу гипотезу о смертоубийстве. О том, что барона задушили, я понял сразу после того, как мне сказали, что двухступенчатая стремянка стояла, а не лежала». При суициде она всегда падает, так как самоубийца сразу же сбивает ее, чтобы не поддаться соблазну спастись и не стать на нее ногами. Либо, если он не свалил ее сразу, то, задыхаясь, несчастно обязательно попытается стать на нее, и тогда она тоже упадет на бок. Однако стремянка стояла. «Согласитесь, одного этого доказательства для убийства мало, и потому я решил осмотреть ветку». И оказалось, что волокна дерева с той стороны, с которой висел труп, были отогнуты вверх, а с противоположной стороны вниз. Отсюда вывод — на шею барона надели петли из поводка, потом перекинули его через ветку — она играла роль блока. И тело было поднято на воздух. Барона задушили. Скорее всего, хозяин имения предварительно усыпили, а потом притащили к дереву. «Думаю, его привезли на садовой тачке вместе с двухступенчатой стремянкой. Я видел ее неподалеку от входа. В таком случае совершение смертоубийства под силу одному человеку». Саар завел руки за спину и, наклонив голову на бок, спросил, «А как должны были бы располагаться волокна дерева в случае самоубийства?» «Если сначала на ветку была наложена веревка...» в нашем случае поводок, и только потом на нее было повешено человеческое тело, то волокна дерева с той стороны, где висит труп, будут изогнуты вниз, а с противоположной стороны вверх. Именно поэтому, инспектор, я советую выпилить этот кусок ветки, исследовать его и составить протокол осмотра. А после этого вам не останется ничего другого, как провести вскрытие трупа барона». Простите, не люблю это новомодное словечко «эксгумация». Я привык к протокольному судебно-следственному вырытию, а затем осмотр с последующим скрытием. Нет никаких сомнений в том, что у него обнаружатся такие признаки насильственной смерти от удушья, как переломы гортани и подъязычной кости. Это смертоубийство, и его надо расследовать». — Замечу, преступник — настоящий профессионал. Он почти не оставил никаких следов. — Что ж, вы меня убедили? — нервно выговорил инспектор и, повернувшись к садовнику, велел. — Любезный, не сочти за труд. Выпили мне тот кусок из середины ветки примерно в три вершка. — Вершок. Русская мера длины. Один вершок равен четырем целым тысячным сантиметра. В то время в Эстонии, кроме европейской, еще была распространена и русская система мер. Примечание автора. Минут через десять огромная ветвь дуба упала. И вскоре Сар, рассматривая потертости дерева на месте касания с поводком, проговорил. «Да черт возьми, вы правы. Придется завтра возвращаться в фаль, делать эксгумацию вести труп в Таллин для скрытия». — Впрочем, возможно, я пошлю сюда доктора и своего помощника. — В таком случае, господин инспектор, нам пора ехать обратно, в Ревель. — В Таллин, господин Ордашев, в Таллин! — дернув щекой, поправил полицейский. — Пусть будет так. Не будем терять время. Ситравен ждет.